Глава 84. Связи важнее реальной силы? Вся эта битва была пропитана духом непоколебимости. «Тёмные волки» и «Звёздная сила» обе команды доказали, что готовы постоять за себя и за честь своей страны, будь то в соревнованиях или в настоящих битвах. Оба отряда получили по одному баллу. Зрители оживлённо обсуждали сложившуюся ситуацию. На самом деле все шансы победить были у команды «Тёмные волки», Однако, как бы ни были свирепы выходцы Сириуса, в одном они точно не сравнятся с обеданцами На месте Ян, Фаня, Ливейдус ни за что бы не стал тратить время на разговоры со своим соперником, он бы сначала прикончил его, а уже потом сказал, что думает. «Абидан никогда не искал себе славы за счёт неудачников», — усмехнувшись, произнёс Марс. Голос его звучал спокойно, даже можно было сказать дружелюбно, но от этого голоса всех, кто был рядом, бросило в дрожь. Сверепый и жестокий капитан убийц богов. Хотя этот парень ещё даже ни разу не сражался в этих соревнованиях, его команда дважды не оставила и шанса своим противникам. Неужели обеданцы действительно настолько несокрушимы? Заставляющая отрепетать сила. Безошибочность в действиях. Это, мать ваша, вообще нормально? Последний матч закончился лютой ничьей, что стало настоящей неожиданностью для всех зрителей. Изначально он представлялся как сражение двух самых слабых команд соревнования королей, но очень быстро оно переросло в смертельно опасную захватывающую схватку. Это свидетельствовало о том, что среди участников этих соревнований действительно нет слабых команд. Ван Джен и Хуин сидели вместе, поэтому на них то и дело бросались любопытные взгляды. Тем не менее, девушка совершенно не обращала на это никакого внимания, она вся была увлечена комментированием матча Ван Дженом. «Как думаешь...» «Какая команда сильнее?» «Звёздная сила Пань Пасы, конечно», — ответил Ван Чжан. Хотя все выглядит как ничья, однако с точки зрения тактики Пань посы оказался гораздо более креативен. Это пример сильного, умеющего трезво взглянуть на ситуацию человека. С точки зрения индивидуальных особенностей, Ян Фань действительно сильнее. Однако Ван Чжану больше импонировала модель поведения Пань Пасы. Несмотря ни на что, он смог остаться спокойным, и трезво рассуждал даже в самых стрессовых ситуациях. Этот парень из тех, кто смотрит на три шага вперёд. Ян Фань хоть и стал для Пань-Пасы достойным противником, был слишком предсказуем. Все его плюсы и минусы лежали на поверхности, а это не так интересно. Слушая объяснение Ван Жена, Хуи Интуи дело кивало головой, выглядела она при этом точно послушной ученица, что ставило Ван Жена в очень неловкое положение. Он не знал то ли смеяться ему, то ли плакать. Ты правда не понимаешь? Или притворяешься, что не понимаешь? Выполнять роль наставника Хуи И не было для Ван в тягость. Во всяком случае, у него имелись для этого все необходимые качества. Из-за чего это не вызывало слишком уж большого количества сплетен. И хотя ему было всё равно на мнение окружающих, он не мог не думать о репутации принцессы. К счастью, благодаря его прошлым заслугам, для многих его новое положение показалось вполне себе заслуженным. Что касается Хоктолини, то этот парень также помалкивал. И будет помалкивать. По крайней мере до тех пор, пока не сможет вернуть Ван Джену должок. Хотя атмосфера среди команд казалась посторонним вполне себе дружелюбной, выглядело это так, словно ребята просто радуются тому, что получили такой повод обменяться опытом. На самом же деле всё было далеко не так. Конкуренция между ними становилась всё более ожесточённой, капитан Саламандр имел счёты с капитаном династии королей, слава император с Саламандрами, обиданцы же уже давно ждали встречи со сланцами. И так далее. В прошлой битве с командой славы императора Янфаню не удалось показать свою силу, однако теперь всем стало понятно, что он противник, с которым нелегко сладить. К такого рода соревнованиям у каждого был свой подход. Подобный результат ни для Тёмных Волков, ни для Звёздной Силы не был слишком уж плохим. По крайней мере, обе команды получили по одному баллу. Хуже всего теперь приходилось соколом. На данный момент они оставались единственными, кто потерпел два поражения подряд. Хо- инь вдруг внезапно приблизилась к уху Ван-Джена и прошептала. ван за мной этот кое-кто ухаживает. Посоветуй, как мне поступить?» Ван-Джен удивлённо посмотрел на девушку и улыбнулся. «Так это же хорошо! Что за красавчик?» «А ты угадай!» Ответила Хуи-инь. Ван Жен остолбенел. «Угадать? Каким образом?» «Чёрт, как же всё-таки быстро летит время!» Настала пора, когда хуи Инь стала задумываться о романтических отношениях. И, кстати, давно ничего не было слышно об Айне. Где она сейчас? Всё ли с ней хорошо? На некоторое время Ван Жен ушёл в себя, а потом будто снова очнулся. Понятия не имею, о ком идёт речь. Эх, если честно, я и сама не знаю. Грустно ответила Хуи Инь. Это план императорского дома. Они прислали мне целую кучу материалов с анкетами женихов. Ван Джин оказался шокирован таким заявлением. Старухам из вашей семьи больше нечем заняться, что ли? Кроме как просматриванием фотографий юношей. Какой век на дворе? Он вдруг почувствовал, что начинает злиться. Хуи Инь вдруг захихикала, прикрывая рот рукой. «Старухам! Ван Джен, ты такой грубый!» видишь что ненаглядная так счастливо смеётся, а слонцы не знали, что и подумать. И что в этом земляне не такого особенного, что ему каждый раз удаётся так развеселить принцессу. Но самое главное, что вводило их в ступор, это невозмутимость Ван Джена. Он с рождения такой пофигист или притворяется? Как ему удаётся сохранять спокойствие при разговоре с принцессой? Единственное объяснение этому приходило из старой фразы. Сохранять стойкость можно лишь не страсти. В это время объявили о начале следующего поединка. Настал черёд славы Императора и Ледяного Пламени. Последний бой этой недели. Асланы Атлантида, объединившиеся, вызвали очень большой резонанс у публики. Этот союз... Возможно ли победить славу Императора? Как бы там ни было, эта команда точно очень проблемный противник. Хотя я болею за Хагриса, но мне кажется, что у Ледяного Пламени есть все шансы на успех. Если силы братьев Шен будут использованы правильно, то боюсь, что призрачному князю Атлантиды придётся попотеть. Оказавшись пару раз в неловком положении, Сююю научилась быть осторожной в заявлениях. Катер смеялся. Посмотрим. Команда уже готова к бою, и участники стали подключаться к арене. Первая активировала систему начала боя команда «Ледяное пламя». Братья Шен, Кот, Дзянь Зехао, Вульф – все на месте, выглядят настроенными на победу. Похоже, они оклемались после неудачи в первом своём поединке. И вот, слава Императора тоже появилась на арене. «Дзиньяол, подождите-ка, а где же Хагрис? Судя по всему, в этом поединке мы его не увидим. Что же произошло? Замена Хагриса выступит...» Кат стал судорожно листать свои материалы, а Сююю уже узнала участника команды. «Аннейра, так же как и Луди, приближённая принцесса Хуинь». Кат так и открыл рот от удивления. Что за чертовщина такая? Что задумал этот лис Хок-Толинь? На трибунах тут же разгорелись жаркие споры. В прошлом бою ледяное пламя продуло с ламандром, но они совсем не показали себя слабой командой. Кажется, слава императора чересчур уверена в своих силах. Асланцы совершенно неожиданно решили заменить Атланта какой-то девчонкой. После того, как все присутствующие убедились, что Анейра действительно будет сражаться вместо Хагриса, Голос обсуждения сделался ещё более громким. «Студентка жёлтого класса? Откуда столько высокомерия? Хактолин недооценивает команду «Ледяное пламя»? вот ж вряд ли. Скорее, это влияние императорского дома. А Нейра как-никак приближённые принцессы, а у принцесс такие большие права, и кажется, кто-то решил пустить их не в то русло. Верно, страны, в которых твоя родословная является решающим фактором, всегда выглядят одинаково. Связи важнее реальной силы». И Аслан, видимо, не исключение из этого правила. Я уже давно говорю, что такая система правления – это пережиток прошлого. И когда-нибудь асланцы тоже решатся на революцию. Это же всего лишь соревнования. чему так глубоко лезть в дебри? К тому же, что бы там ни говорили, Империя Аслан – одна из ведущих стран Млечного Пути. С этой фразой первым не согласится Абидан. Зрители припирались, однако и те, кто поддерживал Аслан, и те, кто выступал против них, сходились в одном – Идея заменить Хагриса Анейры совершенно бессмысленная. После того, как слава Императора зашла в систему, обе команды принялись готовиться к бою. Все участники предстоящего поединка выглядели совершенно спокойными. Ванжан взглянул на Хуи-Инь, и та в ответ ослепительно улыбнулась. Конечно, она слышала то, о чем говорили вокруг, однако, хотя с виду и не скажешь, эта девушка обладает невероятно сильным духом. Она попросту не посчитала нужным реагировать на глупые сплетни. Что такое? «Считаешь, что должна им что-то возразить?» Игриво спросила она вдруг. Ван Джен потер нос. «А ты взрослее, чем мне казалось прежде?» «Совсем чуточку взрослее». «Ван Джен, а какой такой чуточке ты говоришь?» «Я уже давно не маленькая девочка!» Выпитив грудь, произнесла принцесса. Она действительно находилась в том периоде, когда из милых девочек превращаются в очаровательных девушек. Но Ван Джен на это лишь отрицательно покачал головой, Только дети говорят о том, что они уже выросли. Слава Императора, действительно сильный соперник. Поэтому Ван Джен решил сосредоточить всё своё внимание на предстоящем поединке. Хок Толинь не выглядел слишком сумасбродным. На самом деле, какому-либо чванливому глупцу не удалось бы занять такое положение, которое заняло Хок Толинь, так что, скорее всего, это Нейра обладает каким-то особым навыком. Две команды очень скоро вступили в последний этап подготовки к сражению. Слава Императора против Ледяного Пламени! Состав Асланцев. Разведчик. Дзиньяол. Стингер тип М. Танк. Гудун Лян. Супер Геракл. Боец свободной позиции. Хокту Линь. Призрак Пустоты. Боец свободной позиции. Аннейра. Призрак Пустоты. Снайпер. Луди. Дозорный тип. Конечно же, все тут же обратили внимание на то, что Аннейра, будучи совсем новичком, неожиданно выбрала одинаковый с Хоктулинем мех «Призрак Пустоты». К тому же будет выступать в той же роли, что и он. Это говорило о том, что слава Императора поставила в этом бою на гибкость в тактике. Состав Ледяного Пламени. Танк «Шэн Дорин» из Полин. Танк «Шэн Кара» из Полин. Бояц основной ударной силы «Кот» — Беспощадный Убийца. боец свободной позиции «Дянь Зехао» — Берсерк Девятого Поколения. Стрелок. Вульф. Ледяной лучник. Расстановка сил команды «Ледяное пламя» ничем не отличалась от расстановки в предыдущем поединке. По всей видимости, такой расклад их вполне устраивает, однако из этого сразу же можно было сделать вывод, что действовать они будут сплочённо, так как эта расстановка не располагает к тому, чтобы разбегаться в разные стороны. Тем не менее, что касается славы Императора, то им было на это совершенно всё равно. Противники увидели друг друга, И в этот момент практически одновременно прозвучали выстрелы. Сейчас можно было попробовать максимально ослабить энергетические щиты соперников, а если уровень позволяет, то вообще подавить их на достаточно большом расстоянии. Однако в нынешних поединках провернуть такое было очень сложно. Современные модели мехов наделились очень высокими характеристиками, так что уничтожить их одним только лазером было почти невозможно. В командных боях 5 на 5 очень важным считалось построение бойцов. Ведь дело тут совсем не в том, чтобы просто выбрать себе подходящего противника, нужно постоянно двигаться, совершая правильные перемещения, нужно сделать так, чтобы к штурмовику не приблизился разведчик и чтобы его не достал снайпер. А танк должен находиться там, где противнику легче всего проникнуть на территорию соперника. Подробное объяснение основ расстановки и построения – это самое настоящее искусство. Сложное, запутанное и абстрактное. Неудивительно, что «Ледяное пламя» решилось изменить своё построение. Братья Шен на Исполинах словно огромные щиты хранили расстановку своей команды, поэтому команда «Ледяное пламя» имела некоторые преимущества перед славой Императора. Олоди неплохая меткость, но если говорить откровенно, в своём мастерстве она значительно уступает Вульфу. Все знают, что Стрелок должен обладать очень хорошей интуицией, к тому же при взаимном огне напряжение ещё больше накаляется. Поэтому-то вольфа начинает потихоньку прессовать девушку.